Кажется, в ночь накануне ее спасения я проснулся на рассвете. Ночь прошла беспокойно, мне снился очень неприятный сон, будто бы я утонул в море, и морские анемоны касались моего лица мягкими щупальцами. Сдрогнув, я проснулся, и мне почудилось, что какое-то сероватое животное выскользнуло из комнаты.